или что не приказали своим лакеям повесить их на гвоздь вместо шляпы, когда те отпустили их сегодня утром проделывать надо мной эти штуки. Я довольно приговорен к преданию суду. Уведите его, — перебил клерк. — Идем, — сказал тюремщик. — Иду, — ответил Плут, чистя ладонью свою шляп. Эй, — обращаюсь к судьям. Нечего напускать на себя испуганный вид. Я вам не окажу ни малейшего снисхождения, ни на полпенни. Вы за это заплатите, милейшие. Я бы ни за что не согласился быть на вашем месте. Я бы не вышел теперь на волю, даже если бы вы упали на колени и умоляли меня. Эй, ведите меня в тюрьму, уведите меня! Произнеся эти последние слова, Плут разрешил, чтобы его вытащили за шиворот, и, пока не очутился во дворе, грозил возбудить дело в парламенте, а затем весело и самодовольно ухмыльнулся в лицо полисмена. Убедившись, что Даукинса заперли в маленькой одиночной камере, Ноэ быстрыми шагами направился туда, где оставил юного Бейтс. Здесь он дождался этого молодого джентльмена, который благоразумно избегал показываться на глаза, пока из укромного уголка тщательно не обозрел местность и не удостоверился, что никакая назойливая личность не выслеживает его нового друга. Вдвоем они поспешили домой сообщить мистеру Феджину радостную весть, что Плут воздает должное полученному им воспитанию и завоевывает себе блестящую репутацию.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 и жестокий Сайкс посвящали ее в свои планы, которые оставались тайной для всех других, в полной уверенности, что она достойна доверия и стоит вне подозрений. Как ни грустны были эти планы, какими отъявленными негодяемы не были люди, их замыслившие, и как невелико было ее озлобление против Феджина, который вел ее шаг за шагом вниз и вниз в бездну преступлений и отчаяния, откуда нет возврата. Однако бывали минуты, когда она смягчалась даже по отношению к нему, опасаясь, как бы ее разоблачение не привело его к тем железным тискам, от которых он так долго ускользал, и как бы он не погиб, хотя такую участь он и заслужил, от ее руки. Но подобные колебания духа не могли целиком оторвать ее от прежних товарищей и сообщников, хотя она и способна была сосредоточиться на одной цели и не уклоняться в сторону, невзирая ни на какие соображения. Ее опасения за Сайкса могли послужить более серьезным мотивом для отступления, пока еще не поздно. но она условилась, что ее тайну будут свят хранить. Она не дала ни одной нить, которая помогла бы его найти. Ради него она даже отказалась спастись от всех преступлений и мерзости, окружавших ее. Могла ли она сделать больше? Она решилась. Хотя ее душевная борьба и заканчивалась таким решением, но она возникала снова и снова, и не проходила бесследно. За эти несколько дней Нэнси похудела и побледнела. Иногда она никакого внимания не обращала на то, что происходило вокруг, и не принимала участия в разговорах, тогда как прежде кричала бы громче всех. Иной раз она смеялась невесело и поднимала шум без причины и без бестолков. Иной раз, это нередко случалось минут спустя, Она сидела молчаливая и понурая, в раздумье опустив голову на руки, и те усилия, какие она делала, чтобы оживиться, красноречивее, чем эти признаки говорили о том...